Глава 102. 30 мая. Четверг. «Вы пришли к выводу?» — спросила Мэг юношу. «Да», — кивнул он. «Пришел. Но не думаю, что вам это понравится». Мэг посмотрела на Убрайна и внезапно поняла, что ей очень страшно. Что-то в его спокойном тоне встревожило Мэг. Его слова визжали в голове, как бензопила. «Не думаю, что вам это понравится». Оно на секунду затаило дыхание и произнесла. «Не объясните, о чем вы?» Молодой человек выглядел взволнованным, как будто не привык говорить на публику. Он слегка заикался. «Ну, э, э Дело в том, что... Меня заин... -ин Интересовали... Д... Д... Даты...» Он замолчал. «Какие даты, Рори?» — мягко спросила Мэк. «Мэк...» Я посмотрел даты ввоза ретроавтомобилей, а также проверил, когда именно совершались крупные переводы между зарубежными банковскими счетами и лг classics Исходя из этого, я выяснил, что именно в это время миссис Гриди находилась за границей и участвовала в международных конкурсах Орхидей, что, если верить мистеру Старру, было весьма кстати. Даты соревнований указаны в папке с документами. «И к чему вы клоните?» — поинтересовалась Мэг но тут все очевидно», — вздохнул О'Брайан. «Как так получилось, что во всех 27 случаях, когда миссис гридди уезжала из страны, чтобы сидеть в жюри, на счета LG Classics поступали крупные переводы? А порой в это время в британский порт заходил паром с ретроавтомобилем, набитым наркотиками высшего класса. Совпадение? Вряд ли. Я бы сказал, что такие случайности — это что-то из области фантастики». «Полагаете, Гриди намеренно выбирал даты, когда его жены не было в стране?» — осведомился Робертс. «Да». Мэг почувствовала сильное, все нарастающее волнение. «Это действительно вполне резонно», — задумался бывший следователь. «Тут задействованы огромные по любым меркам объемы наркотических веществ и денежных средств. Если Гриди, настоящий преступный гений, на самом деле в этом участвовал...» в первые часы или дни после прибытия очередной партии он, пожалуй, был занят круглыми сутками, его телефон, наверное, разрывался от звонков. Возможно, ему трудно было бы объяснить жене, что же он, черт возьми, делает. Было бы гораздо лучше, если бы она так кстати уехала. В комнате повисла напряженная тишина. Мэг изо всех сил соображала. «Может, просто так совпало?» — сказала она, и тут же поняла, насколько неубедительно это прозвучало. Судя по тому, как изменилась обстановка в комнате, все остальные были с ней не согласны. «Двадцать семь раз!» — удивился Робертс. «При всем уважении, Мэг, вы действительно считаете, что это похоже на правду?» Последовала долгая пауза, во время которой Мэг пыталась придумать ответ. Все было под контролем, а теперь она вдруг словно уперлась в непробиваемую, казалось бы, стену. «На первый взгляд, нет», — вынужденно признала она. «Но, может, есть и другое, да более очевидное объяснение». «Какое же?» — полюбопытствовал Гарольд Траут. Мэг поняла, что краснеет, отчасти от смущения, отчасти от гнева, когда увидела, с каким самодовольным лицом сидел Траут, радуясь своей победе. Подчеркивая свое очевидное преимущество, Траут бросил снисходительно, чем разозлил ее еще больше. «Мэг!» «Вы же продемонстрировали нам, что вы, без сомнения, дама большого ума. Неужели вы действительно полагаете, что кто-нибудь из нас согласится с тем, что все 27 раз, когда жена мистера Гриди отправлялась за границу на эти конкурсы, ее муж совершенно случайно проворачивал крупные операции с наркотиками? Как со всеми этими совпадениями можно говорить о его невиновности? К сожалению, я этого утверждать не могу». «И я», — сказал Марк Адамс. «Согласен», — подтвердил Тоби. «Пусть мне и хочется верить, что мистер Гридди и вправду хороший человек. Боюсь, это меняет дело», — вздохнул Харри Синг. Эдмонд Орейли Хайланд, молчавший какое-то время, вмешался в разговор. «Помимо этого, следует помнить об уликах, найденных в доме Гридди и в банковской ячейке. Уму непостижимо, чтобы Гридди рассказал кому-то о полом столбике кровати». Как по мне, его слова о том, что за всем этим стоит стар полная чушь. Мэг мрачно оглядела серьезные лица и почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Она понимала, что нужно крепиться и не показывать этого. Только Хьюго Пинг встретился с ней взглядом и, поколебавшись, ободряюще улыбнулся. Присяжные обсуждали дело до обеда, и когда стало очевидно, что они не придут к единому мнению, Мэг обратилась к судебному приставу. «Можно сообщить судье, что мы не успеваем принять единогласное решение и что, по-видимому, так и не примем?» Некоторое время спустя, когда все вернулись в зал суда, судья сказал присяжным, «Я так понимаю, что вы не в состоянии вынести единогласный вердикт по пунктам обвинения и что вероятность того, что вам это удастся, невелика, поскольку у вас осталось 11 человек, Я могу принять решение большинством голосов 10 к 1 или 9 к 2. Это соответствует разделу 17, параграф 1, пункт Б закона о присяжных заседателях 1974 года. И он попросил судебного пристава Джейка Би Уайта отвести присяжных в комнату для продолжения дискуссии.